Отец, мы видимся всё реже, реже, в год разок. А Каспий усыхает в побережье и скоро станет как сухой морской конёк. Ты дал мне жизнь, теперь спасай Каспий, как и я бы заболел когда-нибудь. Всплывают рыбы,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 Пока ты жив, отец. И все мои конфликтовые смуты, конфликт на час. Пред этой папа тихой минутой, которой ты измучился сейчас. Поможешь маме вытирать тарелки? Сам думаешь, а море о на мели. Б, повернувшись, северные реки изменят вдруг вращение земли, э, как бы древних льдов они растопили. Тогда вопрос не сколько ангелов на конце иголки, но сколько человечества уместится на шпиле Empire Building и Останкино.